Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. Из-за этого вот ты получилось. Вроде я теперь виноватый, потому что я затеял сюда вести на погребение. Тут у нас кладбище старинное. Она беит. А Казангаб, покойный, был очень хорошим человеком. 30 лет вместе проработали на разъезде. Хотелось как лучше. Солдат, видимо, проник со сочувствием к буранному идыгею «Слушай, папаша, — сказал он деловито, — вот приедет начальник караула, лейтенант Танцык-Баеков. Вы ему скажете все как есть. Что он, не человек? Пусть доложится выше, а там вдруг и разрешат. Спасибо на добром слове. А иначе как же нам?»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 Просто припомнился один человек с такой фамилией. Тут зазвонил телефон на посту и часовой поспешил туда. Едыгей остался один. вздыбились опять брови, и, хмуро оглядываясь вокруг, посматривая, не покажется ли машина на дороге за шлагбаумом, буранный Едыгей покачал головой. А вдруг это сын того? кричит Оглазово. Подумал он и сам же себя обругал мысленно. Еще что! В тем в голову, сколько их с той фамилией не должно, не может быть. С тем Танцегбаевым сквитались ведь потом сполна. Все-таки есть правда на земле, есть. И как бы то ни было, всегда будет правда.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 Народу было полным-полно, иные аж наверх залезли, под самую крышу, на консолях сидели. Но самое главное, какие речи были. Про Берию выяснилось все до конца. Заклеймили проклятого палача, никаких сожалений не было. Крепко выступали. До самого вечера диповские рабочие сами лезли на трибуну, и ни один человек не ушел, как пригвоздила всех к месту и только рокот голосов, как лес, шумел под сводами корпуса.